— И почему товарищ Сталин идет на поводу у этого сопляка? — пробурчал Жуков, когда шел по коридорам Кремля рядом с Беловым. — У нас на поводу он тоже идет, — вскинул насмешливо бровь Константин Павлович. — Когда это? — возмущенно удивился Жуков. — Когда позволяет вам ругать всех на заседаниях. — Когда удовлетворил вашу просьбу дать вам ответственное задание в обход желания товарища Ворошилова держать вас в ставке, а не на фронте. Георгий Константинович постарался сдержать рвущееся изумление. Откуда только обычно держащийся в тени Белов столь много знает о его отношениях с Ворошиловым и Сталином? И все равно точку удара выбрали ту, которую этот сопляк указал. Сопляк или нет, но он неоднократно делом доказал и свой ум, и свою приверженность партии, и товарищу Сталину лично, отрезал Белов, прерывая опасный разговор. Жуков тоже понял, что его неприязнь к Огневу зашла слишком далеко, и больше его грызла зависть к молодому парню, добившемуся столь многого к своим двадцати семи годам. «И все равно надо было выбрать точкой удара Берлин», проворчал напоследок Георгий Константинович, оставляя последнее слово за собой.